СТО нескучных ИСТОРИЙ Беспокойство за родителей Однажды учительница младших классов обратила внимание, что один из ее учеников ушел в себя и сидит в задумчивости. После уроков учительница попросила мальчика задержаться. «Петенька, тебя что-то беспокоит?» — спросила она. «Мои родители», — буркнул мальчик. «А что такое? Случилась какая-то неприятность?» «Пока нет, но я очень переживаю». «За что же ты переживаешь, если все хорошо?» «Ну, понимаете, мой папа работает с утра до вечера, чтобы накормить меня и одеть». «Он и ночью подрабатывает, пытаясь скопить денег на будущее, чтобы я потом мог получить хорошее образование. Мама тоже целыми днями готовит, убирает, стирает, ходит по магазинам, чтобы я ни в чем не нуждался. Они так много трудятся ради меня». «Петенька, да ведь это ж хорошо!» — улыбнулась учительница. «У тебя прекрасные родители!» «Да». — ответил ученик и тяжело вздохнул. — Но я боюсь, они попытаются сбежать. Каждый родитель, послушав эту историю, наверняка улыбнется. Ведь как бы ни тяжело было растить детей, мысль сбежать от них никогда и в голову не придет. Так как же мы до сих пор не поймем, что Богу тем более подобная мысль чужда? Такого просто быть не может, чтобы Господь нас оставил или забыл. Даже если мы упрямы и своевольны, Он все равно будет продолжать нас воспитывать, учить и проявлять всяческую заботу. Он никогда не сбежит. Увы, это мы порой от Него сбегаем, отворачиваемся, прячемся и через это сами себя лишаем любви и заботы нашего Небесного Отца».